«Не облажайтесь!» В процессе записи этой аудиокниги мы взяли интервью у десятков людей, на чьи жизни Билл так или иначе оказал огромное влияние. Друзья детства, товарищи по команде Колумбийского университета, игроки, которых он тренировал в Бостонском колледже и Колумбийском университете, другие футбольные тренеры, коллеги из Эппл, Клэрис, Джиоу и Интьюитт, руководители, с которыми он работал как коуч, игроки из Стэнфорда, которые регулярно останавливались в его доме в пала семья, друзья и даже дети из школы Святого Сердца, которых он тренировал в составе команды по флаг-футболу. У многих из них в какой-то момент во время интервью вставал ком в горле. Билл умел вызывать бесконечную любовь и признательность в людях, чьи жизни он затронул — И мы знаем, как эта аудиокнига важна для тех, кто любил его. Билл любил ругаться и делал это со вкусом. Он использовал слово на букву «Х» так же часто, как люди сегодня говорят, ну типа, как если бы это была новая часть речи, не глагол, прилагательное, наречие или местоимение, а слово в отдельной категории. Джонатан однажды отправил Биллу ссылку на исследование, которое он нашел, доказывающее, что употребление нецензурной лексики на рабочем месте повышает моральный дух. Ответ Билла прозвучал нетипично сдержанно. Как раз для меня. Но, как сказал Пэт Галлахер в своей прощальной речи, каким-то образом, когда Билл ругался, это не звучало как ругательство. «Посмотрим, что думает на эту тему Господь», — продолжил он. «Билл уже неделю, как в раю». «Лорд...» «Может произносить свое собственное имя в суе?» Пэт рассказал нам, что незадолго до своего ухода Билл попросил его сказать речь на своих похоронах и сопроводил эту просьбу наставлением. «Смотри, не облажайся!» Мы не уверены, что Билл одобрил бы идею этой аудиокниги. Он предпочитал держаться в тени, всеми силами избегая быть в центре внимания и отверг несколько предложений от агентов и потенциальных авторов. Но мы думаем, что ближе к концу жизни он несколько потеплел к этой идее. Ему было наплевать на биографию, но он мог бы счесть, что аудиокнига в сжатом виде, излагающая его подход к бизнес-коучингу, передающая его наследие и секреты успеха в Apple, Intuit, Google и в других компаниях, может быть полезна остальным, и не такая уж, в конце концов, плохая идея. Мы представляем, как он сидит там наверху, в раю, откидывается назад и кивает, постепенно привыкая к идее. Затем он подается вперед, с широкой ухмылкой на лице, и говорит нам своим хриплым голосом «Только не облажайтесь!» Мы сделаем все, что в наших силах. Тренер.